Коломбина слышит голоса духов. Петя открыл входную дверь без стука, пояснив. Просперо, прислуги не признает, все делает сам, привычка ссыльного. В прихожей было совсем темно, и Коломбина ничего толком не разглядела, кроме уходящего вглубь дома коридора до да белой двери. В расположенном за дверью просторном салоне оказалось с немногим светлей. Лампы там не горели, лишь несколько свечей на столе, еще чуть в сторонке чугунная жаровня с алотлеющими углями. На стенах корчились кривые тени, на полках посверкивали золотом корешки книг, а сверху мерцала подвесками незажженная хрустальная люстра. Лишь когда глаза немного свыклись с тусклым освещением, коломбина поняла, что в комнате не так мало народу, пожалуй человек десять, а то и больше. Кажется, петя лилейка числился среди соискателей птицей невысокого полета. На его робкое приветствие кто-то кивнул, прочие же продолжали тихо переговариваться между собой. Холодный прием смутил коломбину, и она тут же решила, что будет держаться независимо. подошла к столу, Прикурила от свечки и громко через всю гостиную спросила своего спутника. «Ну, который здесь Просперо?» Петя вжал голову в плечи. Стало очень тихо. Однако Коломбина увидела, что на нее смотрят с любопытством, и бояться сразу перестала. Оперлась рукой о бедро, как на рекламе «Папирос Кармен», и выпустила вверх струйку голубого дыма. «Что вы, незнакомка?» сказал одутловатый господин в часучёвой визитке с виртуозно зачесанной проплешиной на темени. «Дождь появится позже, когда всё будет готово». Он подошёл ближе, остановился в двух шагах и принялся бесцеремонно оглядывать Коломбину сверху донизу. Она ответила точно таким же взглядом. «Это Коломбина. Я привёл её кандидаткой». Виновато проблеял Петя, за что немедленно был наказан. Кирубинчик. Сладким голосом сказала новенькая. «Разве маменька тебя не учила, что следует представлять мужчину-даме, а не наоборот?» Чесучевый господин немедленно представился сам. Прижал руку к груди, поклонился. «Я — Критон. У вас сумасшедшее лицо, мадмуазель Коломбина. В нём упоительным образом соединяются невинность и разврат». Судя по тону, это был комплимент. Однако на невинность Коломбина обиделась. «Критон — это, кажется, из химии?» Хотелось насмешничать, показать тертому субъекту, что перед ним не какая-нибудь инженю, а зрелая, уверенная в себе женщина. Увы, вместо этого срезалась хуже, чем на экзамене по литературе, когда назвала Гёте вместо Иоганна Вольфганга Иоганном Себастьяном. «Это из египетских ночей», — со снисходительной улыбкой ответил Часучёвый. Помните? Трата-тата, молодой мудрец, рожденный в рощах Эпикура, Критон, поклонник и певец, Харит, Киприды и Амура. Нет, Коломбина совсем этого не помнила. Она даже не помнила, кто такие Хариты. Любите ли вы предаваться любви ночью на крыше, подрев урагана, когда тугие струи ливня хлещут ваше ногое тело? Не понижая голоса, осведомился Критон. «А я очень люблю». Бедная иркутянка не нашлась, что на это ответить. Оглянулась на Петю, но тот предатель с озабоченным видом отошел в сторону, заведя разговор с бедно одетым молодым человеком, очень нехорошим собой, с выпуклыми горящими глазами, широким подвижным ртом и россыпью угрей на голове. «У вас должно быть упругое тело», — предположил Критон стреловидная и поджарая, как у молодой хищницы. Я так и вижу вас в позе, изготовившейся к прыжку пантеры». «Что было делать? Как отвечать?» «По Иркутскому кодексу поведения следовало бы влепить наглецу оплеуху, но здесь, в кругу избранных, это было немыслимо, сочтут ханджой или того хуже, сжиманной провинциалкой». «Да и что тут оскорбительного?» — сказала себе Коломбина. В конце концов, этот человек говорит, что думает, а это честнее, чем заводить с понравившейся женщины разговор о музыке или каких-нибудь там язвах общества. На молодого мудреца Критон нисколько не походил, и все же от его дерзких речей Коломбину бросала в жар. Прежде с ней никогда так не разговаривали. Она присмотрелась к откровенному господину повнимательней и решила, что он, пожалуй, чем-то похож на лесного бога Пана. «Я хочу научить вас страшному искусству любви, юная Коломбина!» — проворковал козлоногий обольститель и стиснул ее руку, ту самую, которую еще недавно сжимал Петя. Коломбина стояла словно одеревеневшая и послушно позволяла мять свои пальцы. С папироски на пол упал столбик пепла. В эту минуту по салону пронеслось быстрое перешептывание, и все повернулись к высокой кожаной двери. Сделалось совсем тихо. Послышались мерные приближающиеся шаги. Потом дверь бесшумно распахнулась, и на пороге возник силуэт. Неправдоподобно широкий, почти квадратный. Но в следующее мгновение человек шагнул в комнату, и стало видно, что он с самого обыкновенного телосложения. Просто одет в широкую черную мантию наподобие тех, что носят европейские судьи или университетские доктора. Никаких приветствий произнесено не было. Однако Коломбине показалось, что стоило кожаным створкам бесшумно раскрыться, и все вокруг неуловимым образом переменилось. Тени стали чернее, огонь ярче, звуки приглушенней. Сначала вошедший показался ей глубоким стариком, Седые волосы, по-старинному остриженные в кружок. Короткая белая борода. «Тургенев», — подумала Коломбина. «Иван Сергеевич, Ужасно похож. Точь-точь, как в портрете в гимназической библиотеке». Однако, когда человек в мантии встал подле жаровни и багровый отсвет озарил снизу его лицо, оказалось, что глаза у него вовсе не стариковские. «Черные» сияющие и пылают еще ярче чем угли коломбина разглядела породистый нос с горбинкой густые белые брови мясистые щеки маститый вот он какой сказала себе она как у лермонтова маститый старец седовласый или не у лермонтова ах неважно маститый старец обвел медленным взглядом присутствующих и сразу стало ясно что от этих глаз не утаится ни единая деталь и даже, возможно, ни одна потаённая мысль. Спокойный взгляд всего на миг недоле задержался на лице Коломбины, и та вдруг покачнулась, вздрогнула всем телом. Сама не заметила, как выдернула руку из пальцев учителя страшной любви, прижала к груди. Критон прошептал ей на ухо насмешливо. — А вот ещё из Пушкина. — Не только первый пух ланит... Да русы-кудри молодые, порой из старца строгий вид. Рубцы чела, волосы седые, воображение красоты, влагают страстные мечты. — Это у вас, что ли, русы-кудри молодые? — огрызнулась уязвленная барышня. — Да и вообще, ну вас с вашим Пушкиным. Демонстративно отошла, встала рядом с Петей. — Это и есть Просперо, тихонько сообщил тот. — Без тебя догадалась. Хозяин дома метнул на шепчущихся короткий взгляд, и сразу наступила абсолютная тишина. Дождь протянул руку к жаровне, сделавшись похож на муция с циволу с гравюры в учебнике истории для четвертого класса. Вздохнул и произнес одно единственное слово. «Темно». А потом все присутствующие так и ахнули, положил раскаленный уголь себе на ладонь, и в самом деле с цивола. «Пожалуй, так будет лучше», — спокойно произнес Просперу, поднес огненный комок большому хрустальному канделябру и зажег одну за другой двенадцать свечей. Осветился круглый стол, накрытый темной скатертью. Мрак отступил в углы гостиной, и Коломбина, наконец-то получившая возможность рассмотреть любовника в смерти как следует, завертела головой во все стороны. «Кто будет читать?» — спросил хозяин, садясь на стул с высокой резной спинкой. Остальные стулья, расставленные вокруг стола, числом 12, были попроще и пониже. Откликнулись сразу несколько человек. «Начнет львица экстаза», — объявил Просперо. Коломбина уставилась на знаменитую Лорелею Рубинштейн во все глаза. Та оказалась совсем не такой, как можно было предположить по стихам. Не тонкая хрупкая лилия с порывистыми движениями и огромными черными очами, а довольно массивная дама в бесформенном балахоне до пят. На вид львице можно было дать лет сорок. И это еще в полумраке. Она кашлянула и низким ракочащим голосом сказала «Черная роза», написанная минувшей ночью. Пухлые щеки взволнованно заколыхались, глаза устремились вверх, радужно посверкивающие люстры, брови скорбно сложились домиком. Коломбина слегка шлепнула Люцифера, чтобы не отвлекал, не елозил по шее, и вся обратилась вслух. Декламировала знаменитость замечательно, со страстью нараспев. «Придет ли ночь восторгами маня? Случится ли оно или не случится, Когда желанный гость войдет в меня?» Войдет, не постучится, Избранник мой наволили в тюрьме, Горит и ярко светит, Но черные розы в сокровенной тьме Пройдет и не заметит, И слово будет произнесено, Молчание взорвется, Да будет так, А то, что не дано, Уйдет и не вернется. Подумать только, услышать новое, только что написанное стихотворение Лорелей Рубинштейн. Самое первое в числе немногих избранных. Коломбина громко зааплодировала и тут же сбилась, поняв, что совершила фупа. Аплодисменты здесь были, кажется, не в заводе. Все, в том числе Просперу, молча посмотрели на экзальтированную девицу. Та застыла с растопыренными ладонями и покраснела. Опять срезалась. Кашлянув, Дош негромко молвил, обращаясь к лорелеи. «Обычный твой недостаток. Изысканно, но невнятно. Но про черную розу интересно. Что значит для тебя черная роза? Впрочем, не говори. Догадаюсь сам». Он прикрыл веки, опустил голову на грудь. Все ожидали, затаив дыхание, а щеки поэтессы запунцовели румянцем. «А Дош пишет стихи?» тихо спросила Коломбина у Пети. Тот приложил палец к губам, но она сердито сдвинула брови, и он почти беззвучно прошелестел. Да, и наверняка гениальные, ведь никто лучше него не понимает поэзию. Ответ показался ей странным. Наверняка. Свои стихи он никому не показывает. Говорит, что они пишутся не для людей, и что перед уходом он все написанное уничтожит. Какая жалость вырвалась у нее громче нужного. Просперу? Опять взглянул на гостю и опять ничего не сказал. «Я понял», — улыбнулся он Лорелея ласковой и печальной улыбкой. «Понял». Та просияла, а дождь повернулся к аккуратному, тихому человечку в пенсне и с бородкой клинышком. «Гораций, ты обещал, что сегодня, наконец, придешь со стихами. Ничего не поделаешь, ведь тебе известно, что невеста допускает к себе только поэтов». «Гораций врач», — сообщил Петя вернее, прозектор, режет трупы в анатомичке, поступил на место Ланселота. «А что случилось с Ланселотом?» «Отравился. И компанию с собой прихватил», — непонятно ответил Петя. Но расспрашивать было не ко времени. Гораций приготовился читать. «Я, собственно, впервые имею дело с поэзией. Изучил руководство по стихосложению. Очень старался. И вот в некотором роде результат». Он смущенно откашлялся, поправил галстук и достал из кармана сюртука сложенный листок. Хотел начать, но, видно, решил, что объяснил недостаточно. Стихотворение по моей, так сказать, профессиональной линии. Тут даже и термины встречаются. Только вот рифма облегченная. Во второй и четвертой строках, а то с непривычки очень уж трудно. А после уважаемой львицы экстаза. Мои стишки, конечно, будут тем более нехороши, но, в общем, предоставляю на ваш строгий суд. Стихотворение называется «Эпикрис». Когда взрезает острый скальпель брюшную полость юной дамы, что проглотила сто иголок, и не вынеся любовной драмы, не знаешь, плакать или смеяться от чувства странного дрожа, так человеческий желудок похож на мокрого ежа. «Когда вскрываешь черепную коробку юнкера, который, бордель впервые посетив, суд над собой исполнил скорый найдешь средь каши омертвелой то, что искал. Чудесный вид, свинца кусочек в надбугорье, как жемчуг, матово блестит». Читающий сбился, смял листок и спрятал обратно в карман. «Я еще хотел описать легкие утопленницы, но не получилось». «Только одну строчку придумал. Средь сизой массы наздреватой. А дальше никак. Что, господа, очень плохо, да?» Все молчали, ожидая вердикта председателя. Из всех присутствующих сидел по-прежнему лишь он один. «Эпикрис, это, кажется, заключительная часть медицинского диагноза», задумчиво произнес Просперу. «А что такое над бугорье?» «Надбугорье — это русское название эпиталамуса», — охотно пояснил Гораций. «Угу», — протянул Проспера. «Вот тебе, мой эпикрис. Стихи ты писать не умеешь. Но ты и в самом деле заворожен многообразием ликов смерти. Кто следующий?» «Учитель, позвольте мне», — поднял руку плечистой верзила с грубым лицом, на котором странно смотрелись широкие, по-детски наивные глаза. «Уж этому-то на что вечная невеста?» — удивилась Коломбина. «Ему бы плоты по ангаре гонять!» «Доша крестил его Колебаном», — шепнул Петя и счел нужным пояснить. «Это из Шекспира. Он теперь служит бухгалтером в каком-то судно-кредитном товариществе, а раньше был щитоводом в добровольном флоте, плавал по океанам, но попал в крушение, чудом остался жив и в море больше не ходит». Она улыбнулась, довольная своими физиогномическими способностями, не так уж и ошиблась насчет платовта. В умственном отношении полное ничтожество, инфузория, наябедничал Петя и завистливо добавил, а Просперу его отличает. Колебан, громко топая, вышел на середину комнаты, отставил ногу, язычным голосом стал выкрикивать весьма странные вирши. «Остров смерти!» «Шумит океан широкий!» Синеют высокие волны, Меж ними остров одинокий, Весь призраками полный, Одни лежат на песке, И по ним ползают крабы, Другие гуляют в тоске, Своё мясо сыскать дабы, Но мяса нет на костях, Остались одни скелеты, Внушает ужас и страх, Картина жуткая эта, Я ночью спать не могу, И днём я стучу зубами, На дальнем том берегу, Хочу быть призраки с вами, будем вместе гулять, как бывало, скалить мёртвые рты свои и на зубчатые скалы заманивать корабли. Сначала Коломбина чуть не фыркнула, но Колебан декламировал свои нескладушки с таким чувством, что смеяться ей вскоре расхотелось, а от последней строфы по коже пробежали мурашки. Она взглянула на Просперо, Нисколько не сомневаюсь, что строгий судья, осмелившийся критиковать саму Лорелею Рубинштейн, не оставит от этой жалкой подделки камня на камне. Но не тут-то было. «Очень хорошо», — провозгласил Дош. «Какая экспрессия. Так и слышишь шум океанских волны, так и видишь пенистые гребни. Мощно? Впечатляет». Колебан просиял счастливой улыбкой от которой его квадратная физиономия совершенно преобразилась. «Я же говорю, любимчик!» — пробормотал в ухо Петя. «И что он только нашел в этом одноклеточном?» «Ага, а это мой сокурсник Никифор Сипяга. Он меня сюда и ввел». Настал черед того самого некрасивого угреватого юноши, с которым Петя давич разговаривал. Дож покровительственно кивнул. «Слушаем тебя, Вадон». «Сейчас ангела бездны прочтет», — сообщил Петя. «Я уже слышал. Это его лучшее стихотворение. Интересно, что скажет Просперу?» Стихотворение было такое. «Отворился кладезь бездны, Тьма суха и горяча, Смерным грохотом железным Тучей валит саранча. Кто божественной печали В грешной жизни не познал, Вмиг распознан и ужален мановением острых жал. Серебристые копыта мнут податливую твердь. Сражены, но не убиты, призывают люди смерть. Вожделенная награда ускользает словно сон. Смерти нет, глядит ищада. Ангел бездны, Авадон. Коломбине стихи очень понравились, но она уже не знала, как к ним следует относиться. Вдруг Проспера сочтет их бездарными. Немного помедлив, хозяин сказал. Неплохо. Совсем неплохо. Последняя строфа удалась, но ужален мановением острых жал никуда не годится. И рифма твердь «смерть» очень уж затаскана. «Чушь!» — раздался внезапно звонкий сердитый голос. «Рифм, к слову, смерть всего четыре» и они не могут быть затасканы, как не может быть затаскана сама смерть. Это рифмы к слову «любовь», пошлы и захвачены липкими руками. А к смерти ссор не пристает. Чушью мнение мэтра обозвал миловидный юноша на вид совсем еще мальчик, высокий, стройный, с капризно выгнутым ртом и лихорадочным румянцем на гладких щеках. «Дело вовсе не в свежести рифмы, а в попадании», не вполне связно продолжил он. Рифмы — это самое мистическое, что есть на свете. Они, как оборотная сторона монеты. Возвышенные они могут выставлять смешным, а смешное — возвышенным. За чванным словом «князь» прячется грязь, за блестящим «европа» — низменная брань, а за жалким «хлюзда», как обзывают слабых и беспомощных людей, наоборот, таится «звезда». Меж явлениями и звуками, что их обозначают, существует особенная связь. Величайшим первооткрывателем будет тот, кто проникнет в глубину этих смыслов. гдлевский со вздохом пожал плечами Петя. Ему 18 лет. Еще гимназию не закончил. Проспера говорит талантлив, как Рэмбо. Правда? Коломбина пригляделась к вспыльчивому мальчику повнимательней но ничего особенного в нём не разглядела. Ну, разве что хорошенький. А как его прозвище? Никак. Просто Гдлевский, и всё. Он не желает зваться по-другому. Дош на Смутьяна ничуть не рассердился. Напротив, смотрел на него с отеческой улыбкой. Ладно, ладно. По части теоретизирования ты не силен. Судя по тому, что так раскипятился из-за рифмы, У тебя в стихотворении тоже твердь смерть?» Мальчик блеснул глазами и смолчал, из чего можно было заключить, что проницательный дождь не ошибся. «Ну же, читай». Гдлевский тряхнул головой, отчего на глаза ему упала светлая прядь и объявил. «Без названия». «И я тень среди теней, Одно из отражений, Бредущих наугад юдольную тропой, Но вещи и часы полночных песнопений Скрижали звездные открыты предо мной. Настанет срок, когда прощусь земною твердью, Зову я гибельность небесного огня И устремлюсь вдвоем с моей сестрою смертью Туда, куда влекут предчувствия меня. Над учестью певца не властен пошлый случай, Но ключ к его судьбе в правительской строке. Магическая цепь загадочных созвучий хранит пророчество на тайном языке.